Каховский бой. Ошибка разведчиков. Совершенно невозможно при рассказе о гражданской войне обойти стороной сражения под Каховкой. Хотя бы потому, что оно нетипично для гражданской. Тут в первый и последний раз всерьез отражали танковые атаки. Но самое смешное, что это знаменитое сражение произошло из-за неверной оценки разведданных. Для начала предыстория. Каховка – город, расположенный на левом берегу Днепра, именно там, откуда до Перекопа 80 километров. Разумеется, красные просто не могли не начать тут наступление. Задача была проста. Как говорилось в приказе, форсирование Днепра, разгром живой силы противника, оказание поддержки левобережной бережной группы, закрытие прохода в противнику обратно в Крымь. В ночь с 6 на 7 августа красные начали переправу через Днепр в районе Каховки, а Лешек, ныне город Цюрюпинск, находящихся в 60 километрах ниже по течению Днепра, и Корсунского монастыря, это где-то посередине. Переправа удалась без проблем, поскольку сплошного фронта не было, так что бойцы спокойно навели мосты. После чего красные пошли к перекопу. На этот раз они, наученные горьким опытом, двигались осторожно. Слащев, как всегда, вышел им навстречу. Однако на этот раз разгрома не получилось. Красные летчики засекли передвижение конницы и колонны, отбиваясь в двух местах отошли обратно за Днепр. А вот возле Каховки красные сумели закрепиться, создав знаменитый Каховский плацдарм, занимавший в самом широком месте 12 километров. Слащев попробовал было его атаковать, но, встретив жестокий отпор, бросил эту затею. Как он сам говорил впоследствии, взять-то его можно, но вот удержать. Все дело в местности. Правый берег Днепра, на котором находились красные, высокий. Он господствует над противоположным, то есть оттуда видно очень далеко. Что позволяло артиллерии красных, а с пушками у них было неплохо, вести прицельный огонь по противоположному берегу. К тому же они успели выстроить на плацдарме кое-какие полевые укрепления. Так что Слащев, скорее всего, просто не хотел колотиться лбом об укрепленные позиции противника. Но Врангель думал иначе. Он продолжал настаивать. Надо сказать, что к этому времени взаимоотношения Слащева и Врангеля до слез напоминали о разборке последнего с Деникиным. Яков Александрович постоянно оспаривал приказы барона, со свойственным ему ехидством, не упуская случая, чтобы высказать свое мнение о стратегических талантах Врангеля. А мнение это было, мягко говоря, невысокое. История с Каховским плацдармом стала последней каплей. 17 августа Слащев подал в отставку. Врангель ее принял, но обставил дело красиво. Приказ главнокомандующего русской армии номер 3505 – Севастополь, 6-19 августа 1920 года В настоящей братоубийственной войне среди позора и ужаса измены, среди трусостей и краснолюбия особенно дороги должны быть для каждого русского человека имена честных и стойких русских людей, которые отдали жизнь и здоровье за счастье Родины. Среди таких имен займет почетное место в истории освобождения России от Красного Ига имя генерала к Слащева.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 Дорогому сердцу русских воинов генералу Слащеву именоваться впредь Слащев Крымский, главнокомандующий генерал Врангель. Забавно, вообще-то. Главнокомандующий армии, не царь и даже не президент, присваивает своему подчиненному почетную фамилию. Случай вроде бы уникальный в истории. Надо сказать, что Слащев подал в отставку не только из-за личных амбиций, хотя амбиции то у него хватило бы на троих. Просто к этому времени он пришел к осознанию, что из всей этой врангельской затеи ничего не выйдет. А он отнюдь не являлся упертым врагом большевиков, готовым сражаться с ними до последнего. Согласитесь, воевать на стороне тех, кого ждет неизбежный крах, не слишком интересно. Два месяца бои шли на других направлениях. В августе Врангель решил снова поднять казачество, на этот раз Кубанское. Он высадил на территории Кубани три десанта общей численностью 12 тысяч человек под командованием генерала Улагая. Планы были большие. Приказ правителя и главнокомандующего вооруженными силами на юге России, номер 3504, Севастополь, 6-19 августа 1920 года.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 Означенное правительство, включая в себя представителей названных казачьих образований, имеет во главе председателя и состоит из лиц, заведующих отдельными управлениями. Правители Юга России и главнокомандующий русской армии генерал Врангель. задача десантов являлась провести мобилизацию среди казаков и двигаться на Екатеринодар. При этом рассчитывали и на содействие так называемой Армии Возрождения России генерала Фостикова. На самом деле это была не армия, а довольно многочисленные отряды бело-зеленых, отколотых еще от Деникинских войск и воевавших в районе Черкеска. Но все попытки установить с ней связь успехом не увенчались. Видимо, эти ребята стали уж слишком зелеными. Первоначально десант имел успех. Примечание. Точнее, успеха достигла только основная группа, самого Улагая. Отряд генерала Харламова занял станицу Таманскую, это на Таманском полуострове, и дальше пройти не сумел. Отряд генерала Черепова просто разгромили. Красных изрядно потрепали, а вот со всеобщим казачьим восстанием не вышло. Нет, какое-то количество казаков и немалые присоединились к белым, но большинство реагировали на призыв франгеля вяло. Вот что пишет в своих воспоминаниях сам Врангель, посетивший Северный Кавказ лично. Утром 11 августа. Примечание. Врангель приводит дату по старому стилю. К тому же его явно подводит память. Таманская была взята только 12-25 августа. Я проехал в станицу Таманскую, где присутствовал на молебне и говорил со станичным сбором. Станица была почти пуста. Немногие оставшиеся казаки были совершенно запуганы, не веря в наш успех ожидая ежечасно возвращения красных. Наши части были уже в верстах в десяти к востоку от станицы. А потом и красные опомнились и хорошо поднажали. Пришлось спешно грузиться на суда и плыть назад в Крым. К 7 сентября от северокавказских берегов ушел последний корабль. В общем, затея закончилась полным провалом. Правда, считается, что один плюс все же был. С собой удалось прихватить пополнение, по некоторым данным, 10 тысяч человек. Но только не очень ясно, сколько потеряли в боях. К тому же в числе погибших были бойцы элитных цветных полков, таких как Алексеевский и Первый Кубанский Стрелковый. Это были для белых невосполнимые потери. Улагайский десант не являлся авантюрой, как его оценивают многие историки. Такой, что если выйдет, хорошо, а не выйдет, и чё с ним. Ради сомнительных авантюр не посылают на смерть элитные полки. Но весь план операции свидетельствует о типичном генеральском мышлении. Врангель заключил договор с сидевшим в Крыму командованием казачьих войск Дона и Кубани. Эти были за восстание и отдали соответствующие приказы, а значит, казаки должны подняться, раз старше велели. Того, что восстаний по приказу не бывает, он не понимал. Но, пожалуй, самым неприятным последствием был моральный эффект от провала операции. Улагаевский десант сперва продил надежду, что появилась или вот-вот появится возможность, так сказать, закрутить все по второму кругу. Снова поднять юг России, уж теперь, не повторив ошибок Деникина, вдарить по большевикам. Недаром ведь Врангель, еще не добившись никаких особенных успехов на Кубане, поспешил восстановить старое, Деникинское название правительства, Временное правительство Юга России. Это чисто пропагандистский ход. Но оказалось, рассчитывать больше не на кого. Как пелось в псевдо-белогвардейской песне «Все теперь против нас». В сентябре Врангель снова пытается наступать на Донбасс. барон удалось еще немного продвинуться в северо-восточном направлении, но это ничего не меняло. До Донбасса он не дошел. И становилось понятно, что не дойдет. Итак, к осени все попытки Врангеля развить свой успех не удались. Зато враги множились. 2 октября красные заключили соглашение о взаимодействии с Махно, чья зона находилась неподалеку. Между тем и программа «Минимум» наступления далеко не была выполнена. Продовольствие еще не собрали, а что собрали, не вывезли. А собрать и вывести было необходимо в любом случае, потому что иначе, даже отбившись от большевиков, русская армия просто бы перемерла с голоду или разбежалась. За границей не помогла бы, даже если бы хотел Не такое это простое дело целую зиму кормить армию и многочисленных гражданских. доставляя пароходами продовольствие. В итоге Врангель решается такие такие перейти на правый берег Днепра. 6 октября белые форсировали Днепр в районе Хортицы и без труда, опрокинув расположившиеся там красные дивизии, двинулись на юго-запад. Смысл операции понятен. Ударить в тыл красным, стоящим на том самом опасном левом фланге дуги, Тем временем, находившийся напротив Каховского плацдарма второй корпус генерала Витковского, ранее служившего заместителем Слащева, должен был ударить в лоб. Положение для большевиков становилось хреновым, а потому красные сняли с плацдарма две дивизии. Это засекла разведка белых, которые решили, что основные части большевиков отходят, оставив на плацдарме незначительное прикрытие. и Витковский получил приказ начать наступление 14 октября. Но обстановка, как часто случалось на этой войне, стремительно переменилась. Теперь уже красные бодро гнали белых назад к Хортице. А при отсутствии удара с тыла Каховский плацдарм был Витковскому явно не по зубам. Но приказ об атаке никто не отменил. В советской литературе, описывая Каховское сражение, принято было упирать на героизм красных бойцов, которые бросались на танки чуть ли не с голыми руками. Между тем, 51-я дивизия Блюхера за три месяца успела соорудить весьма неплохую оборону в духе Первой мировой, включая окопы, блиндажи и проволочные заграждения. Красные превосходили наступающих даже численно. Собственно, единственным козырем Витковского были танки. Для большевиков отнюдь не было секретом, что против них двинут гусеничную бронетехнику. К тому времени эти машины уже и не являлись запредельным ужасом, вызывающим панику одним своим видом. Тем более, что в 51-й дивизии служили не наспех мобилизованные крестьяне, а опытные бойцы. Танкам готовили достойную встречу. Кроме пехотных частей в окопах находились огнеметчики, плюс к этому 47 орудий и 8 пушечных броневиков, не говоря уже о тяжелой артиллерии на том берегу. Имелись и минометы с бомбометами. Примечание. Бомбомет – непосредственный предок миномета. У Витковского было примерно 7 тысяч штыков, 500 сабель, 60 орудий. Главная же ударная сила состояла из 12 танков и 11 броневиков. Забавно, что один из танков назывался генерал Слащев. Тогда они, как корабли, имели персональные имена. И грянул бой. Белые начали наступление на рассвете, и начали его очень странно. Вперед пошли одни лишь танки. Пехота, конницы и броневики наблюдали издали, что будет дальше. То ли Витковский полагал, что немногочисленные, согласно разведданным, красные разбегутся при виде броневых машин, то ли просто не понимал, как с танками надо обращаться. Между тем, особым секретом это уже не являлось. Как говорил генерал Слащев, кстати, вообще очень чуткий ко всяческим новшествам в военном деле. Основное условие, что всякая бронемашина, в особенности танк, это есть подвижной форт, могущий действовать только в непосредственной связи с пехотой или конницей. Заметим, что во Вторую мировую войну, когда танки были куда как получше, попытки атаковать укрепленные позиции танками без пехотной поддержки неизменно приводили к печальным результатам. Мало того, танки Витковского в процессе атаки расползлись как тараканы в разные стороны. Каждый начал действовать сам по себе. Первую жиденькую линию обороны белые прорвали без проблем. А вот дальше, когда вышли к основной линии, началось интересное кино. Тогдашние орудия были плохо приспособлены для борьбы с бронетехникой. Пушечные броневики еще хуже. Особенно если учесть аховую подготовку красных артиллеристов. Но орудий было много, да и среди артиллеристов все-таки оказались профессионалы. Так что и попадали, и подбивали. Некоторые машины все-таки прорвались сквозь окопы, но с ними случались и вовсе веселые истории. К примеру, танк «Атаман Ермак» провалился гусеницей в полковую баню, землянку, крытую камышом, и намертво там засел. Красноармейцы пытались закидать его гранатами, но не выходило – Гранаты тогда были маломощные, да и кидали, видать, так себе. Тогда орудия под командованием некоего товарища добровина выкатили напрямую наводку на расстоянии 90 метров, то есть меньше дальности выстрела из маузеровского пистолета. Шестого выстрела танк добили. Еще один и вовсе подбили из миномета. В итоге белые потеряли 7 танков из 12, остальные отошли. Что же касается пехоты, то она, заняв первую линию обороны, так дальше не двинулась, видимо, рассчитывая, что танки все сделают. А потом было поздно, началась контратака. К вечеру красные восстановили положение. Следующий день прошел в атаках 51-й дивизии Блюхера и контратаках Белых. При этом красные артиллеристы подбили еще два танка. На третий день наступил перелом. Корпус Витковского был отброшен. Его потери составили, по оценкам белых, около трех тысяч человек. Он фактически перестал существовать как боеспособное соединение. В бою под Каховкой особо отличился третий й легкий арт 51-й стрелковой дивизии под командованием Говорова, будущего командующего Ленинградским фронтом и маршала Советского Союза. Интересно, что в 1919 году Говоров командовал дивизионом у Колчака. правда, по мобилизации. Тут стоит рассказать о дальнейшей судьбе лучшего военачальника Бела генерала Слащева. После сражения под Каховкой ему неоднократно делали предложение вернуться в строй, однако Яков Александрович всячески уклонялся. Обычно это объясняли тем, что он сильно обиделся. Но совсем недавно в архивах Лубянки раскопали документы, из которых следует что Слащев, окончательно разуверившись в белом движении, вел тайные переговоры с чекистами. Он выражал готовность перейти на сторону Красных и захватить с собой еще около 30 офицеров. Условием генерала ставил то, что гладковерхом будет назначен генерал Брусилов, который к этому времени тоже ушел от нейтралитета в сторонники советской власти. В этом случае уклонение Слащева от службы белым можно объяснить своеобразным чувством чести. Дескать, командир не имеет права переходить на другую сторону, а гражданский человек почему бы и нет? Переговоры, правда, кончились ничем. Красные взяли Крым. Слащев эмигрировал в Константинополь, где продолжал устно и письменно критиковать Врангеля и его штаб. В конце концов, по приговору суда чести, генерал Слащев был уволен от службы без права ношения мундиры. Кого как, а меня очень веселят эти эмигрантские игры. В ответ Яков Александрович выпустил книгу, требуя суда общества и гласности, обороны и сдачи Крыма, мемуары и документы. В ноябре 1921 года Слащев вернулся в РСФСР. На командной должности он не попал, а работал преподавателем на курсах выстрел. По данным ГПУ, которые присматривало за всеми бывшими, серьезно пьянствовал. Так что слушателям курсов в приказном порядке было запрещено ходить к нему в гости, дабы не спивались. Интересный факт. В 1926 году Слащев снялся в фильме про крымские события, в котором играл самого себя. 11 февраля 1929 года Слащев был убит неким Коленбергом. По словам убийцы, из мести за брата расстрелянного в Крыму по распоряжению генерала. Любители всюду искать зверства коммунистов, конечно же, винят во всем ГПУ, хотя чекисты при желании могли бы попросту пришить ему статью. Яков Александрович не был популярен ни в народе, ни в армии. Да и кому он был к тому времени нужен?